Глава 46. -я. Саморазоблачение рассказчика, который мешал главному повествованию и был раздражающий Всеведущ. Так кто же я, наконец? Чтобы говорить с Морозовым отто, поучать вас? Часть той самой силы? Пожалуй, нет, все проще. Я кладбищенский сторож, местечковый алкоголик, который слоняется между Оградой крестов, подбирает корки, допивает стопки, подслушивает, подсматривает, грезит, иногда поет, но чаще трясет кулаком, израгая пьяное проклятие кому-то невидимому и могущественному. А в прошлом я был, например, учителем истории. Я лесной дух, который вселяется во всякого, прямо или косвенно, вторгшегося в его, то есть в мою, в отчину». Чудом доживший до наших дней участник тех событий, которые описаны в этой повести. Журналист, избравший художественную форму для документального исследования. Эстонский диверсант, сетевой тролль, мистификатор, некто, никто, имхо, хоим. Добропорядочный немецкий бюргер, решивший со скуки освоить русский язык и поупражняться в его художественной разновидности. Но кто бы я ни был, на улице, неважно какой, неважно когда, меня тормознул Ленчик. Он был не трезв. Я решил, что он хочет шибить у меня на бутылку, и даже приготовил ответ. В санках ерзал двухлетний сын. — Ты, говорят, интересуешься диверсантами? С места в карьер рванул Ленчик. — Мне тоже эта тема интересна. Мать помнит, как их выводили с баржи на пристань. По небу плыли причудливые облака. Сын смотрел на них и не слышал, о чем говорили мы с Ленчиком, или только делал вид, что не слышит.